Глава 24. Пока Женьке не пришло в голову действовать решительно, следовало расставить все точки над и, в сложившейся с Ромой ситуацией. потому я, узнав, где теперь его номер, направилась туда. Он расположился в том же крыле, только этажом выше. Администратора с достойкой не обнаружилось, а могли бы, учитывая произошедшее, хоть как-то дисциплинироваться. Тут можно на танке проехать по коридору и остаться при этом незамеченным. Я постучала и принялась ждать. Долго не открывали, я уже совсем было собралась уйти, как дверь распахнулась, и передо мной оказался Рома в одном полотенце. Мокрые волосы взъерошены, на груди капельки воды. Более неподходящего случая зайти к нему и быть не могло. Я, наверное, позже загляну. Выпалила я, намереваясь сбежать. Но он затащил меня в номер и указал в сторону дивана. «Подожди, я быстро». Я села и принялась похлопывать в ладони, подыскивая слова. Рома появился через пару минут уже одетый. Сел в кресло напротив. «Что скажешь?» Посмотрел на меня. «Чтобы не было недопонимания», — начала я, но тут же сбилась под его взглядом. «Рома, ты очень привлекательный мужчина». Он вздернул брови, а я подумала, что это не самые правильные слова парню, с которым хочешь выяснить отношения. Поэтому я быстро добавила. Между нами ничего не может быть. Из-за этого красавчика Юсупова. Спокойно спросил он, а я подумала, что выдержки ему не занимать. Не то, что мне. Сижу вся как на иголках. Вовсе нет. Дело не в Тимуре. И вообще не в ком-то конкретном. Просто ты хороший парень, но... Короче, ты пытаешься до меня донести, что мы можем быть только друзьями. Ты очень проницателен. Надо же. Он скрестил руки на груди. Ты такая расхлябанная и говорливая во всем, что не касается мужчин. Ни за что не подумал бы, что в этом вопросе ты скромница. Особенно после откровений этого парня. Покраснев, я стала смотреть в потолок, словно бы там должна появиться подсказка. Можно было бы, конечно, сказать, что Тимур тогда наврал, но... Честно говоря, произошедшее этой ночью, на мой взгляд, было даже красочнее того, что он рассказывал. Да, к тому же, какая теперь разница? «Я не очень люблю подобные разговоры», — высказалась я. «Тогда зачем ты пришла?» Ты мне совсем не помогаешь. А должен?» Удивился он. «Это вовсе никуда не годится». Всплеснула я руками. Я сказала все, что хотела. Или могла. Так что, если ты не дурак, то понял, что я имела в виду. «Ты сама-то поняла?» Я все-таки погрозила ему пальцем, но совсем не напугала. Поняв, что ничего умнее уже не придумать, поднялась и направилась к выходу. Он пошел за мной следом. «Тебе сейчас не следует быть одному», — все-таки сказала я в дверях. «Пусть Женька побудет с тобой». Он так на меня посмотрел, что я сочла благоразумным подкинуть пределы его номера. Только закрылась дверь, как я привалилась к стене и выдохнула. Становилось очевидным, что мне никогда не стать всесильной обольстительницей. Я дергаюсь, краснею, бледнею и запинаюсь. Так даже первоклассница себя не ведет. Тряхнув головой, я направилась к лестнице и встретилась на ней с Леной. Она была в платье горничной, из чего я сделала вывод, что она на работе. Поздоровавшись, я хотела пройти мимо, но девушка меня остановила. «Рому отпустили?» — спросила шепотом. Я, конечно, помнила, что Лена — большая сплетница, которая к тому же пыталась увести у меня Тимура. Кстати, еще неизвестно, что между ними было. Ведь в ущелье появился через несколько часов после того, как мы расстались. Я посмотрела на девушку подозрительно, и она ответила мне недоуменным взглядом. После чего спросила. «Ты чего, не узнал меня?» Решив не пускаться во все тяжкие, я все-таки ответила. «Узнала». Рома вышел под залог. «А убийцу так и не нашли?» «Пока нет». Но ведь это не он, как ты думаешь? Она закусила губу, а я нахмурилась, глядя на нее. Уверена, что нет. А ты что думаешь? Я не знаю. Замотала она вдруг головой, испугавшись. Вообще ничего не знаю. Я же рассказывала вам. Подобное поведение весьма настораживало. Но ответить я ничего не успела, потому что у меня зазвонил телефон. Номер был неизвестен и я решила, что разумнее снять трубку. Лена, невзирая на мои знаки «Остаться», ретировалась прочь. «Алло», — ответила я, думая о странном поведении девушки, но тут мысли мои потекли совсем в другом направлении, потому что я услышала голос Тимура. Он был спокоен, но как-то напряжен. «Нет времени объяснять», — сказал Тимур мне. «Быстро покинь отель и жди меня в баре напротив». Не медленнее секунды». Он повесил трубку, а я, похлопав глазами, понеслась к лестнице, кинулась бежать по ступенькам и почти сразу столкнулась с молодым мужчиной. «Осторожно». Придержал он меня, сам едва устояв на ногах. «Извините». Пискнула я, намереваясь двинуть дальше, но он вдруг улыбнулся и сделал выпад рукой как-то в область моей шеи, после чего я моментально потеряла связь с действительностью. Очнувшись, я еще как-то время думала, что мне все приснилось. И Ремина возвращение, и этот проклятый поцелуй, и звонок Тимура. Однако, как только глаза привыкли к темноте, стало понятно. Либо мне ничего не приснилось, либо сон продолжается, потому как находилась я в небольшой комнатке без окон. Лежала на добротном матрасе, но это был единственный предмет, вообще находившийся здесь. Правда, еще была дверь. Связана я не была, потому, немного поразмышляв, стоит прикидываться мертвой, или обнаружить себя, решилась на второе. Правда, предварительно постояла минут десять возле двери, прислушиваясь. За ней доносились приглушенные мужские голоса, словно бы там шел обычный дружеский разговор. Я аккуратно потянула на себя дверь, но она оказалась заперта, что, впрочем, не удивляет. Поняв, что ждать у моря погоды можно долго, а разведать что к чему не помешает. Я постучала в дверь, понадеявшись, что этот поступок впоследствии не выйдет мне боком. Голоса стихли. Почти сразу заскрежетал замок. и Я чуть отошла в сторону. На пороге стоял огромный парень ростом по два метра и в ширину столько же. Он мог пристукнуть меня одним своим кулаком. До того здоровые они были. Я щурилась и отчаянно моргала, то ли пытаясь привыкнуть к свету, то ли просто от страха. Он, хмыкнув, посторонился и даже сделал приглашающий жест. «Вы знаете, я передумала», — заметила я, а отступая еще на шаг. «Поздно, красавица!» — снова хмыкнул он. «Выходи!» Ничего не оставалось, как повиноваться, ибо есть люди на которых достаточно раз взглянуть, чтобы понять, что не стоит им перечить. Выйдя, я оказалась в просторной гостиной. По всей видимости, меня заперли в кладовке. Это почему-то показалось обидным. Гостиная, в которую я попала, была большая, но почти не обставленная. В центре стоял диван, напротив два кресла, а между ними журнальный столик. Чуть поодаль на тумбочке телевизор, и на этом все. Правда, на окнах висели плотные и тяжелые шторы, в данный момент задернутые, что навело меня на мысль о желании скрыть происходящее внутри от посторонних глаз. На диване сидел тот самый молодой человек, который так нехорошо со мной поступил на лестнице. Уверенная идея положить меня в чулан тоже принадлежала ему. Вообще-то он был даже симпатичным. Лет 30, русые волосы, темные красивые глаза — Увидев меня, он улыбнулся, и на щеках у него появились ямочки, которыми, уверенно, он свел с ума не одну женщину. Однако я его чарам не поддалась, делая неприступный вид. Здоровяк тем временем легонько подтолкнул меня в спину, так что я буквально долетела до кресла и постаралась в нем утонуть. Красавчик улыбнулся и доверительно сказал — «Вы его не бойтесь, он только с виду большой и страшный, а на самом деле совершенно безобиден». «Ну, конечно», — подумала я про себя, — «а я в таком случае дирижер симфонического оркестра». Правда, вслух сказала другое. «Я очень рада». И это, кстати, окажись, слова парня правды тоже не было бы ложью. Здоровяк расположился на диване рядом со своим приятелем, и они вдвоем уставились на меня». Ей-богу, только лампой в глаза не хватало. Молчание затягивалось, я уже рассмотрела всю окружающую меня обстановку и самих обитателей. Они все пялились. Наконец здоровяк выдал. Хороша. Это ему столько времени понадобилось, чтобы разглядеть, что я симпатичная? В таком случае можно разбивать лагерь. Второй на эти слова усмехнулся. Он всегда имел вкус на баб. После этого они опять замолкли, а я даже стала постукивать пальцами по опивке кресла, потому что происходящее наводило тоску. Однако их ни молчание, ни постукивание, кажется, не волновало, и я, не выдержав, поинтересовалась. «Вы кто?» Мужчины переглянулись, и красавчик сказал. «Я Кирилл, а это Вова, исчерпывающе. Мы снова погрузились в молчание, На этот раз я не выдержала быстрее. «Зачем вы меня похитили? Я же обычная девушка. И мои родители совсем не богатые люди. Хотя, уверена, они попытаются найти необходимую сумму в кратчайшие сроки. Кстати, вы им уже позвонили? Если нет, я могу сама позвонить». Телефона у меня самой собой не оказалось. А они ответить не пожелали. Потому снова воцарилось молчание. Видимо, мое присутствие на них так действовало. Пока я сидела в кладовке, они же трепались. В конце концов, я решила отдаться на волю судьбе и уже начала впадать в дрему, когда красавчик вдруг высказался. Пора бы ему объявиться. Я тебе сразу сказал, давай надавим на девчонку. Вове надавить на кого бы то ни было, как раз плюнуть. А я девушка довольно хрупкой комплекцией, потому откровенно занервничала. «Не надо меня давить», — сказала им. «Давайте по-хорошему поговорим. Мы современные люди, значит, должны уметь договариваться. За окнами 21 век». Они посмотрели на меня в удивление и переглянулись. Вова взглянул на друга вопросительно. Тот только плечами пожал, но потом повернулся ко мне. «Ты знаешь, где игрок?» «Кто?» Не поняла я в первый момент. Вот и поговорили. Вздохнул Вова, сжимая кулаки, отчего я заголосила. Вы изъясняетесь на понятном вам языке. А человек другой среды? Моя мама, женщина строгих правил, она учила меня обходиться без кличек и не общаться с людьми, которым сбредет в голову называть себя вместо имени каким-то прозвищем. Почему я не совсем понимаю, кого вы имеете в виду? Но если вы мне разъясните, возможно, мы все-таки сможем наладить конструктивный диалог на интеллектуальном уровне, в котором не надо будет применять познание мира физической силы. Мужчины снова переглянулись, из чего я сделала вывод, что они не до конца поняли мой монолог. А Вова, возможно, потерял нить уже в начале. Девица слишком много болтает. Это был единственный вывод, который он сделал из моей речи а я начала впадать в отчаяние. Но тут, на мое счастье, взял слово Кирилл. Я постараюсь изъясниться так, чтобы поняли все. Улыбнулся он мне. Правда, в улыбке было что-то акулье, потому что я еще плотнее вжалась в кресло. Уверена, в нем уже вмятина на полметра вглубь. Нас с чрезвычайно уважаемым Владимиром Петровичем интересует небезызвестный вам... Юсупов Тимур Русланович, имевший неосторожность куда-то придумать себе кличку, что, безусловно, сильно пошатнуло его культурный уровень. Однако не помешало уложить в постель представительницу сословия, выращенного на платформе высоких нравственных устоев. Так понятнее? «Кажется, я начинаю понимать, куда вы клоните», — кивнула я, покраснев.